Лудовико Ариоста, 1474-1533, итальянский поэт, автор монументально-эпической поэмы «Неистовый Роланд», представляющий собой, по словам Осипа Мандельштама, запутанный рассказ о рыцарских скандалах. Ариоста — важная фигура для русской поэзии. Его переводил Пушкин, о нем написал два стихотворения «Мандельштам», Его поэму полностью перевел в новаторской манере, свободным стихом Гаспаров. Конец примечания. Гюстав объявляет, что он привнесет в этот предмет ужас и большую поэзию. 1861 год. Вот уже давно я размышляю над романом о сумасшествии, точнее о том, как именно сходят с ума. Примерно так же, или чуть позже, он обдумывает, по словам дюкана театральный роман. Он сидит в актерской уборной, записывая откровения чрезмерно разговорчивых актрис. «Только ли Саш в Жильбласе коснулся истины? Я открою ее во всей ноготе, потому что невозможно представить, до какой степени она комична». В это время Флобер уже наверняка понимает, что любой полномасштабный роман отнимет у него пять-семь лет, и большинство отложенных проектов впустую выкипит на медленном огне. Примечание. Только Лессаж в жильбласе коснулся истины. Роман французского писателя Аленорынэ Лессажа. 1668-1747. Жильблас публиковался в 1715 считается последним образцом плутовского жанра. В западной литературе, в русской литературе плутовской роман появился только в XIX веке, в частности трудами Фаддея Булгарина. Автор романа Иван Выжигин или Русский Жильблас первого русского бестселлера. В ходе повествования главный герой, авантюрист Жильблас. сталкивается с актерской средой, от которой потом бежит, не желая жить больше среди семи смертных грехов. Конец примечания. В последние 12 лет его жизни мы обнаруживаем четыре основных замысла плюс весьма интригующий пятый. Нечто вроде «роман трубе». Примечание. «Роман трубе» — дословно «найденный». роман по-французски, относится к ситуации, когда материал, пригодный для литературного произведения, берется из реальной жизни. Конец примечания. А. гарель Восточная история. Будь я помоложе и побогаче, я бы вернулся на восток, чтобы узнать современный восток. Восток суэцкого перешейка. Большая книга об этом. Моя давнишняя мечта. Я бы хотел показать дичающего европейца и цивилизующегося дикаря. Разработать контраст между двумя мирами, которые в конце концов сливаются, но поздно. Б. Книга о сражении при фермопилах, которую он собирался писать после Бувара и Пекуше. В. Роман о нескольких поколениях руанской семьи. Г. Если разрезать червяка надвое, у головы вырастет новый хвост. Что удивительно, у хвоста тоже вырастет новая голова. Именно это произошло с оплаканной концовкой воспитания чувств. Она продела целый роман, поначалу названный «При Наполеоне Третьем, потом Парижский дом». «Я напишу роман про времена империи», — передает нам его слова Дюкан, «и покажу в нем вечерние приемы». В Компьене со всеми посланниками, маршалами и сенаторами, которые, звеня орденами, склоняются ниц, чтобы поцеловать руку принца империи Ода. Эта эпоха обеспечит материал для фундаментальных книг. Примечание. Вечерние приемы в Компьене. Компьен, город на севере Франции, в департаменте УАЗа, куда с XIV века приезжали французские монархи, чтобы поохотиться в Кампьенском лесу. С XVIII века одна из трех главных королевских резиденций страны, наряду с Версалем и Фонтенбло, перестроен при Наполеоне III в стиле Первой империи. В середине XIX века превращен Наполеоном III и императрицей Евгений в основную осеннюю резиденцию. Ряд помещений – Был переделан в стиле Второй империи. Сейчас музейный комплекс, в который входит музей Второй империи. Конец примечания. Д. Рома был найден Шарлем Лапьером, редактором газеты Ленуеллист де Руэн. Примечание. Руанский хранитель. Конец примечания. Как-то раз за ужином в Круассе Лапьер поведал Флоберу скандальную историю мадемуазель Д.П. Она родилась в знатной нормандской семье, имела связи при дворе и была назначена чтиться императрицы Евгении. Говорили, что ее красота способна погубить даже святого. По крайней мере, ее самое она погубила. Из-за откровенной связи с офицером императорской гвардии ей отказали от двора. Тогда она стала одной из цариц Парижского полусвета и в конце 1860-х правила более распутной версии того двора, который ее отверг. Во время франко-прусской войны она пропала из виду, как и все представительницы профессии, после чего ее звезда закатилась. Все твердили, что она опустилась до кромешных глубин разврата. И все же судьба улыбнулась как ей, так и литературе. Она смогла возродиться, стала постоянной любовницей кавалерийского офицера, а умерла законной женой адмирала.